Глава двадцать вторая. Рита. Домой я уходила с камнем на сердце. Особенно тяжело было договариваться со своей совестью ночью, наедине. Я всё поглядывала на часы и гадала, обошлось или не обошлось. Даже мать утром заметила, что я какая-то мрачная. Она так и сказала. «Рит, на тебе лица нет. Случилось чего?» Я посмотрела на маму пустым взглядом и молча покачала головой. От завтрака отказалась. В мыслях крутилось всякое. А главное, почему Шестаков подставился под удар? Он мог не возвращаться, мог сказать правду, да что угодно. Но он начал пререкаться с учительницей. Мне хотелось верить, что ничем плохим для него этот поступок не обернется. Дурак. В школе на меня обрушилась новая неприятность. Хотя, откровенно говоря, такие жесты со стороны одноклассников смотрелись очень глупо. Они объявили мне бойкот, по-другому их поведение не назовёшь. Если до этого кто-то ещё здоровался, пусть и кидая сухой привет, или пренебрежительно извинялся, толкнув на перемене, то сегодня одноклассники вели себя так, будто Рита Романова — призрак. Я это поняла буквально с первой минуты нахождения в кабинете. Когда уронила на получебник, а Зайцева молча переступила через него, проходя к своему месту. На втором уроке у нас была самостоятельная по физике, и учительница попросила Стрельцова раздать листочки. Он раздал всем, проигнорировав меня. Глупость, конечно, а главное, какой во всем этом был смысл, я не особо понимала. Да и Вити не было ни на первом уроке, ни на втором, ни на третьем. В голову закрадывались нехорошие предположения. Я всё надеялась, что он просто опаздывает. Теребила кончик косички, то и дело, поглядывая на настенные часы. Плевать на бойкот, плевать на отношения в классе. Всё это таяло на фоне страха за Витю. если и правда, педсовет, а вдруг отчислят? Из-за меня. Волновалась я. После третьего урока у нас должна была быть физкультура. В раздевалку я не ходила и обычно пользовалась закрытыми кабинками туалета. А вот вещи уже оставляла там же, где и остальные. Сперва боялась, что синяки увидят, а после уже вошло в привычку. Однако в этот раз в маленькой светлой комнатке раздевалки меня поджидал сюрприз. Как только я закрыла за собой дверь, все девчонки замолчали, и уставились на меня немыми взглядами. От неожиданности я опешила, едва не выронив пакет со сменной одеждой. «Витю из-за тебя наказали!» Первой начала Литка Яшина, та, которая явно неровно дышала к Шестакову. «В смысле?» Откашлившись, спросила я, скользя взглядом по каждой из одноклассниц. Вместе они выглядели уверенно, напоминая стаю волчиц, загонявшую очередную жертву. «Думаешь, мы не знаем, что ты не сбежала?» — крикнула Лида. И девчонки, как по команде, закивали, а кто-то подтвердил слова Яшиной вслух. «И при чем тут Витя?» «Ой, да что ты дурочку включила?» — прошипела блондинка Оля, скрестив руки на груди. Она сделала шаг вперёд, задрав подбородок. «Шест хоть и говорит, что просто попался на глаза из старички, и они подцапались «Но ты из школы вышла далеко, не в первых рядах!» Я сглотнула, но взгляд не отвела. Страха я давно не испытывала. Он исчез в тот момент, когда отец впервые поднял на меня руку. Я не боялась быть униженной и растоптанной, однако Витю подставлять не хотела. В душе до сих пор жила тёплая искорка, которая каждый раз вспыхивала, стоило только Шестакова оказаться рядом. «Чего вылупилась?» буркнула Яшина. Высокая, почти как мальчишки в классе, худая, но с роскошной копной каштановых волос. У неё была типичная мужская фигура, широкие плечи и узкие бёдра, а в спортивной форме это особенно бросалось в глаза. Я поправила очки, не представляя, что может быть дальше. «Да ей плевать!» махнула рукой Ира, наша староста. «Не понимаю, зачем Шесс соврал?» «Тогда...» — Оля Звягина ухмыльнулась с угрожающей враждебностью. С виду она была довольно женственной, что не вязалась с её поступками. Изящные изгибы просматривались даже через спортивную форму. Высокая грудь, округлые бёдра, тонкая талия. Довольно симпатичная девушка, но ни капли тепла в глазах. «Что тогда?» — не поняла Яшина. В этот момент Звягина подошла к и буквально в долю секунды отвесила мне по щечину. Мою голову отбросила вправо, очки полетели на пол, а кожа на щеке вспыхнула огнем. Однако, вместо того, чтобы лить слезы, я лишь вновь устремила свой отрешенный взгляд на одноклассниц. Они мне вдруг показались жалкими. — Что еще будет? — спокойно спросила я, тихо вздохнув. — А тебе мало? Можем повторить, да, девочки? Оля обратилась к остальным, но ответ «да» получила лишь от Яшиной. В раздевалке воцарилось молчание. «Ты... нет, вы...» Я вдруг увидела в зеркале позади Оли себя, бледную, с тоскливой полуулыбкой на лице. «Можете бить сколько угодно, но не физическая сила делает правду правдой. Да и силы тут не больше грамма. Если я в чём-то виновата...» то приму наказание от учителей, от Вити, от тех, кто пострадал от моих действий. Но твоя пощечина... Я уверенно вскинула голову и теперь уже улыбнулась довольно широко. Меня вдруг стало забавлять происходящее. «Молчи!» — перебила Оля, хмыкнув. «И свои умные речи оставь при себе, деревенщина! Пошли, девочки!» Они быстро вышли, не стесняясь толкать меня плечами и я осталась в полном одиночестве. Подойдя к зеркалу, я посмотрела на своё лицо, на щёку, которая до сих пор горела. Не очень приятно, даже немного стыдно. Может, и надо было дать отпор, да только их вон сколько было. Слабаки нападают стаями. На физкультуру я в итоге не пошла. Сказала, что болит живот, и отпросилась в медпункт. Правда, вместо кабинета медсестры заглянула в наш класс и, не обнаружив там ни души, решила провести остаток времени в тишине за своей партой. Я подпёрла рукой подбородок, спрятав ту самую щеку, куда пришёлся удар. Из груди вырвался грустный вздох. Нет, мне не было стыдно, только неприятно. Хотя, какая разница? Главное, чтобы Витю не отчислили. Остальное не имело значения. «Романова, да ты ярая прогульщица!» Неожиданно раздался голос Шестакова. Он типичной ему кошачьей походкой прошёл мимо первого и второго рядов, а затем кинул рюкзак на нашу парту. Что сказал педсовет? Нездороваясь, спросила я, продолжая держать ладонь на щеке. Витя прищурился, скользя по мне изучающим взглядом. Я аж поёжилась от этого. И чего он так смотрит? Сказали, что я сегодня после уроков убираю спортзал. И всё. Мои губы растянулись в облегчённой улыбке. Однако я тут же опомнилась и перестала улыбаться. «Обошлось!» — мысленно воскликнула я. «А чего у тебя щека красная?» — спросил вдруг Шестаков, усаживаясь на стул. Он чуть наклонился, потянулся к моей руке, но я отодвинулась, а затем и вовсе отвернулась к окну. С румянами переборщила. «Тебя что, кто-то ударил?» — угадал Витя. «Откуда у него только брались эти мысли?» Боковым зрением я глянула на шестакова и заметила, каким он сделался серьёзным, как сошлись его брови на переносице и поджались губы. «Кому я нужна, чтобы меня бить?» — скажешь тоже. «Слушай, если я тебя кто-то...» «Говорю же!» — перебила я. В воздухе повис запах уличной прохлады, я почему-то вспомнила лето, наше детство и те бессонные ночи. Хотя лучше не вспоминать. Зачем лишний раз бередить старые раны? — Плевать, — усмехнулся Шестаков. Я спросил из вежливости. Не надумывай себе ничего, Романова. — Ты слишком высокого о себе мнения, — буднично ответила я. Но мы оба врали и оба это понимали. Витя ничего не ответил. Молча вытащил телефон, включил игру и стал водить пальцами по экрану. Он мог бы уйти, мог бы пересесть, но почему-то оставался рядом. Странно, но, несмотря ни на что, его присутствие создавало умиротворенность, покой, о которых я мечтала столько лет.